Глава 60. Когда двери лифта разошлись, ее уже поджидала Джейн Пэтуэлл. Оглядев Джину с головы до ног, Джейн одобрительно сказала. «Отлично выглядишь, дорогуша. Хочешь бесплатный совет?» «Почаще надевай юбки». Джина усмехнулась. «Скажи ей это кто-нибудь другой, она, возможно, почувствовала бы легкое раздражение». Но она знала, Джейн просто хотела сделать ей комплимент. Когда они шли по коридору к кабинету Джеффа, Джейн предупредила ее. «Возможно, ты заметишь, что он сегодня немного не в духе. Вылет рейса был задержан, и он прилетел в Нью-Йорк только в 2 часа ночи. Спасибо, что предупредила», — поблагодарила ее Джина. джин постучала в дверь кабинета Джеффа и открыла ее. Главный редактор Empire Review сидел за столом для совещаний. Рядом седовласый мужчиной лет 60-65, в тёмном костюме тройки и бледно-голубом галстуке. Перед каждым из них на их стороне стола стояла чашка кофе и лежал большой блокнот с желтыми страницами. При виде Джины оба они встали. Когда Джефф предложил выпить кофе и ей, она отказалась. Джин тихонько вышла из кабинета и затворила за собой дверь. Джина заметила, что более половины кофе в чашках мужчин уже выпито. Стало быть, они начали разговор еще до того, как сюда явилась она. Джефф через стол пожал ей руку. «Джина, позволь представить тебе Брюса Брэйди. Брюс возглавляет наших юристов, и я попросил его поприсутствовать на нашей беседе». После представления и обмена любезностями все трое сели, и Джефф продолжил. Последние 15 минут я вводил Брюса в курс дела. И теперь мы оба с нетерпением ждем, чтобы ты рассказала нам, что тебе удалось узнать о Мэк Уильямсон и как прошло ваше знакомство. Джина открыла свой небольшой дипломат и достала из него несколько папок. В электронном письме, с которого все и началось, единственном письме, которое я получила от Кэти Райан, она написала, что после того, как в Real Ньюс ей пришлось пережить нечто ужасное, ей предложили подписать соглашение о неразглашении и выплате отступных. При этом Кэти добавила, и не только мне. Шанс поговорить с Кэти нам не представился, поскольку она... Тут Джина сделала паузу. Безвременно скончалась на Аруби. Однако семья Кэти предоставила мне контактные данные Мэг Уильямсон, с которой я и встретилась 4 дня назад. Миссис Уильямсон 29 лет. Она разведена и имеет шестилетнюю дочь. Она начала работать в Rail-News сразу после окончания университета. Там на нее обратил внимание агент по найму кадров, работавший на эту компанию. Мэг Уильямсон поступила на работу в Рэл одновременно с спокойной Кэти Райан. Мэг Уильямсон ушла из Рэл. Джинна сверилась со своими записями через три месяца после того, как это сделала Кэти, но по другим причинам. Мэг утверждает, что уволилась из Рэл ньюс и стала работать в пиар-агентстве, потому что, имея маленькую дочь, желала найти работу с более приемлемым графиком, а также потому, что нанять днями с, с проживанием было ей не по карману. По словам Уильямсон, из-за Кэти Райан возникало много проблем и с ней было трудно работать. Неясно, по собственной ли воле Кэти Райан ушла из Рэл, или была вынуждена это сделать. «Эта история о том, что из-за нее возникало много проблем, совершенно меняет дело, если так оно и было», — сказал Джефф. «О, именно это Рэл Ньюс и захотела бы нам внушить», — заметил Брейди. «А у вас есть еще какие-то данные о том, каковы были профессиональные качества Кэти Райан?» «Мне удалось поговорить с ее боссом в журнальном издательстве, базирующемся в Атланте, в котором Райан работала до того, как погибла». «Обычно работодатели мало что рассказывают о своих бывших сотрудниках», — сказал Брейди. «Видимо, босс Кэти представляет собой исключение», — ответила Джина, листая свои записи. Милтон Харш, заместитель главного редактора, говорил о работе Кэти Райан в их компании в самых восторженных тонах. Он также сказал что всех сотрудников потрясла ее гибель, и что издательство очень ее недостает. «По-моему, это не вяжется с образом человека, из-за которого возникает много проблем», заметил Джефф. «Именно так я подумала», — согласилась Джина. «Но вернемся к Мэг Уильямсон и предположим, что она также стала жертвой того, что происходило в Рел-Ньюс. Кэти Райан, которая отказалась подписывать соглашение, погибла. Тогда что же можно сказать о Мэг? «Она подписала соглашение», — предположил Брейди. «Или все еще ведет переговоры относительно его условий», — добавил Джефф. «Возможно, оба варианта, но я изучила факты, и все говорит о том, что она пошла на сделку». Джина достала из папок два листа бумаги. «Полагаю, вам известна такая крупная интернет-компания по операциям с недвижимостью, как Зилоу. И Джефф и Брейди кивнули. «Вот отчет Зилоу о продаже дома, в котором ныне проживает Ульямсон», сказала Джина, протягивая листки своим собеседникам. «Дом был продан ей пару лет назад за 990 тысяч долларов». «А в отчете Зилоу говорится, как был куплен этот дом? В ипотеку или вся сумма была внесена сразу?» поинтересовался Брейди. «Нет, не говорится», — ответила Джина. «Но я смогла выяснить это с помощью одной моей подруги, работающей на рынке недвижимости. Риелтор имеет доступ к базам данных о выставленных на продажу объектах недвижимости и может получить информацию о любом проданном доме или квартире и узнать имя владельца, и была ли данная недвижимость куплена в ипотеку. По данным моей подруги, Мэг Уильямсон является единоличной собственницей своего дома и заплатила она за него, не беря ипотеку. Полагаю, ты выяснила, могла ли эта Мэг заплатить миллион долларов за дом, получив эту сумму каким-то иным путем, — сказал Джефф. Да, выяснила, и мой ответ — нет, не могла. Во-первых, надо иметь в виду, что мы говорим о женщине, и еще не достигшей 30 лет. Множество выпускников университетов и колледжей жаждет работать на радио и телевидении, поэтому компаниям, действующим в этой сфере, нет нужды много им платить. Вспомните, что сказала Мэг. Ей было не по карману нанять для своей дочки няню с проживанием. А нельзя ли предположить, что на своей нынешней работе она зарабатывает достаточно для того, чтобы заплатить за этот дом?» Спросил Брейди. «Это исключено. Хеннон и Рэмзи – это небольшое пиар-агентство, у него не так много клиентов, в основном среди мелких компаний, работающих в сфере здравоохранения и фармацевтики. Одна моя знакомая, с которой мы вместе учились в колледже, сейчас работает в фирме «Хилл и Ноутон», одной из крупнейших пиар-компаний у которой подразделения по всему миру. Так вот, по ее словам, в небольшом пиар-агентстве менеджер по работе с клиентами, а именно такова нынешняя должность Мэка Уильямсон, может считать себя везунчиком, если его заработок составляет 100 тысяч в год. Больше ему не заработать». «Значит, она никак не могла заработать тот миллион долларов, который заплатила за свой дом», – заключил Джефф. «Но ты сказала, что она разведена». Не получила ли она при разводе крупную сумму денег? Дело обстоит как раз наоборот. Мэг рассказала мне, что ее бывший муж был музыкантом, который чаще всего сидел без работы. Джина открыла одну из папок и достала из нее документ. Я съездила в окружной суд Манхэттена и получила там копию судебного решения о расторжении ее брака. Ее муж и отец ее дочери отказался от всех прав на опеку над ребенком а также от права на посещение в обмен на согласие Мэг не требовать от него выплаты алиментов ни ей самой, ни их дочери. А не было ли таких денег у ее семьи? Я проверила и эту возможность. До того, как умереть от инфаркта пять лет назад, ее отец преподавал английский в старшей школе в маленьком городке в Айове, а мать работала санитаркой. Не прошло и года после смерти ее мужа и отца Мэг, как она снова вышла замуж. Джина перевернула страницу своего блокнота. Кое-что из того, что сказала Мэг, показалось мне особенно странным. Когда я спросила ее, откуда ей стало известно о смерти Кэти Райан, она явно смутилась, а затем сказала, что прочитала об этом в интернете, но где именно она не помнит. Лишь немногим из тех, кому между 20 и 30 приходится пережить смерть друга или подруги того же возраста, что и они. Так что я уверена. Если бы ее ответ на мой вопрос был правдой, и ей действительно стало известно о смерти Кэти из интернета, она бы запомнила, как это произошло. «Я согласен с вами, Джина, но мне не дает покоя еще один вопрос», — сказал Брэдди. «Если Уильямсон в самом деле получила от Рэл News отступные, и если она не хотела, чтобы кто-то об этом узнал, то с какой стати ей было соглашаться на встречу с журналисткой, чьей специализацией являются расследования и основанные на них разоблачительные статьи. А почему она игнорировала мои письма и сообщения, которые я отправляла ей, а потом вдруг решила мне перезвонить? У меня нет внятных ответов на эти вопросы. Джефф был погружен в размышления и, кажется, старался подавлять зевки, результат того, что минувшей ночью ему не удалось выспаться. «Джина, а нет ли другого объяснения, которое мы не рассмотрели?» «Опиши, Мэтл Уильямсон. Роста в ней примерно 5 футов 6 дюймов, около 168 сантиметров. У нее светлые волосы, голубые глаза и стройная спортивная фигура». «Она привлекательна?» «Да, очень. А она не может быть содержанкой. Нет ли у нее богатого пожилого любовника?» Иными словами, папика, как говорят теперь. «Честно говоря, об этом я не подумала. Но мне хочется сразу же ответить «нет». По-моему, она не из таких. К тому же она работает полный рабочий день, и у нее есть маленькая дочь, которую каждый вечер надо укладывать спать. Вряд ли у нее может найтись время на то, чтобы быть чьей-то любовницей». Джефф потянулся. «Отличная работа, Джина. Я уверен, что смерть Кэти Райан – это вовсе не несчастный случай. И еще более уверен в том, что Мэк Уильямсон является жертвой» которая согласилась принять от Рэл крупные отступные в обмен на обязательство молчать о грязных делах, творящихся в этой компании. Мне непонятно одно. Почему в Рэл Ньюс вдруг решили, что дело не терпит отлагательств? Нечто ужасное случилось с Кэти Райан несколько лет назад. Так почему именно сейчас в компании увидели в ней такую угрозу, что предпочли заткнуть ей рот, представив дело так, чтобы ее гибель выглядела как несчастный случай? «Думаю, я знаю ответ на этот вопрос», – тут же отозвался Брейди. «Рейл Ньюс только что объявила, что выпускает свои акции на биржу. Если бы стало известно, что компания не обнародовала какие-то юридически значимые факты, включая наличие оснований для подачи против нее исков, результатом этого стали бы огромные штрафы и неустойки, а также повышенная вероятность судебных тяжб. Так что живая Кэти Райан стала бы для них весьма опасной проблемой. «Мистер Брейди, вы только что великолепно объяснили, почему я попросила Джеффа, чтобы на нашей сегодняшней встрече присутствовал юрист. Простите, что оторвала вас от другой вашей работы». Брейди махнул рукой. «Зовите меня Брюсом». «И уверяю вас, то, что мы с вами обсуждали последние 20 минут, намного, намного интереснее, чем невыносимо скучная записка по делу, которую я, как адвокат одной из сторон, должен буду представить в суд» и над которым мне пришлось работать последние два дня». Джина улыбнулась. «Понятно, Брюс. Давайте продолжим. Как вы уже сказали, Rail news находится в завершающей фазе своего превращения из частной компании в публичную. Они наняли для этого два инвестиционных банка. Должна сказать, что мужчина, с которым я встречаюсь последние полтора года, работает в одном из этих банков и войдет в команду, которая будет рассказывать о Рэл институциональным инвесторам и предлагать им вложиться в ее акции. «Ничего себе!» — Брюс покачал головой. «А вы что-нибудь говорили ему о вашем расследовании в отношении Рел Ньюс? Сообщали какие-то детали или, быть может, просто упомянули, что рассматриваете возможность начать такое расследование? Ему что-то известно об этом деле?» «Нет, я не сказала ему об этом ни единого слова». «Это хорошо. Это дает вам выбор». «Извините за нескромный вопрос. Вы и ваш друг, Э. Тед? Вы с Тедом проживаете совместно?» Джина попыталась скрыть свое смущение. «Нет». Брейди сцепил руки перед лицом. «Это плюс. Однако вы оба все равно находитесь в крайне затруднительном положении». «Я уверена, что Тед поймет, если я скажу, что не могу сообщить ему, над чем я сейчас работаю. Он не может нести ответственность за то, чего не знает». Брэдди покачал головой. К сожалению, все далеко не так просто. Если в результате вашего расследования станет известно, что в Rail News имели место серьезные правонарушения, это снизит ее рыночную стоимость. И когда инвесторы узнают, что будучи в команде сотрудников инвестиционных банков, предлагавших им вложиться в акции rail News, Тед одновременно встречался с журналисткой, которая первая придала огласке историю о творящихся в компании грязных делишках, Никто ни на минуту не поверит, что он не знал, над чем работала его подруга. «Но ведь это будет правдой!» — горячо возразила Джина. «В гражданском судопроизводстве правде редко достается место в первых рядах портера». Джина опешила. «Но ведь Теду даже ничего не грозит, да?» «В том-то и дело, что грозит. Да еще как!» — ответил Брэдди. «Скорее всего, он будет сразу же уволен из банка». И в следующие несколько лет ему придется тратить большую часть своего времени, давая письменные показания под присягой адвокатам недовольных инвесторов, которые подадут на этот банк в суд. Возможно, Теду удастся вчинить иск банку по поводу неправомерного увольнения, но это будет длительный и крайне неприятный судебный процесс. «Тогда я не знаю, что делать», — вздохнула Джина. Брэди подался вперед. «Когда вы видели с Тедом последний раз?» Я не видела его уже несколько недель. Последний раз мы встречались до того, как сначала мне, а потом и ему пришлось покинуть Нью-Йорк. Сегодня он прилетает, и вечером у нас запланирован ужин. Джина, напрягите память. Вы когда-либо обсуждали с ним Рэл-Ньюс? Будь то в разговоре, электронном письме или текстовом сообщении. Я как раз ломала голову, стараясь все припомнить. И уверена... Речь о Релл зашла у нас лишь один единственный раз. Это случилось в минувшие выходные, когда Тед позвонил мне и сказал, что эта компания выбрала именно его инвестиционный банк для вывода ее на биржу и что его назначили в команду, которая будет готовить и проводить гастроли. Во взгляде, который устремил на нее Брейди, читалась печаль. «Джина, у вас есть только один способ выпутаться из этого затруднительного положения» и сделать так, чтобы карьера Теда никак не пострадала. Что я должна делать? Теду не следовало делиться с вами закрытой информацией до того, как она была оглашена официально. Но он не пострадает, поскольку наверняка половина его коллег сделала то же самое в разговорах со своими мужьями, женами и другими близкими людьми. Вы должны будете сделать вот что. Немедля и без объяснения причин прекратите ваши отношения. Откажитесь с ним встречаться. «Отправьте ему либо электронное письмо, либо сообщение». Что-то вроде «Я решила пойти своим собственным путем. Наши дороги должны разойтись. Прощай». Джина почувствовала, как ее глаза наполняются слезами. Джефф быстро подошел к своему рабочему столу и, схватив коробку бумажных носовых платков, поставил перед ней. «Брюс, я собираюсь просто порассуждать вслух. Не знаю, есть ли в мыслях, приходящих мне в голову, какое-то здравое зерно». Давай предположим, что я с разрешения Джины передам работу над разоблачительной статьей Орел другому журналисту. Сможет ли Джина в таком случае самоустраниться и более не считаться лицом, имеющим отношение к данному делу? Джине стало еще более тошно. Похоже, история с домом престарелых повторится. Большую часть подготовительной работы проделала она, а лавры достанутся кому-то другому. Боюсь, это невозможно ответил Брэдди. Ее непосредственная вовлеченность в дело никак не отменить. Она же не может перестать знать то, что ей уже известно, просто потому, что вместо нее продолжать это расследование будет кто-то другой. Джина чувствовала, что у нее разрывается сердце. В последние несколько недель она часто задавала себе вопрос, почему ей не хочется сказать Теду однозначное «да». Она знала, что глубоко его любит, но не решала связать себя обязательством прожить вместе с ним всю жизнь. Принять такое решение ей было просто страшно. Теперь же придется представить свою жизнь без Теда. Нет, такая мысль невыносима. Совершенно невыносима. Но завершить это журналистское расследование должна она сама. Молодые сотрудницы Рэл News оказывались в роли жертв и раньше. И, вероятно, такая практика продолжается и теперь. И я уверена, одна из них была хладнокровно убита, подумала Джима. Если я сейчас самоустранюсь, то сколько времени уйдет на то, чтобы передать это дело кому-то другому? И будет ли этот журналист продолжать вести его в том же ключе, что и я? Если я отойду в сторону, не приведет ли это к появлению новых жертв жертв, которые в ином случае могли бы избежать подобной участи? Нет, это дело останется моим. И Тед тоже. Я найду способ. «Как завершить работу и не отказаться от Теда?» – мысленно пообещала она себе. «Я приняла решение», – сказала она, сама удивившись стальной решимости, прозвучавшей в ее тоне. «Я разорву отношения с Тедом». И, глядя на Джеффа, продолжила. «Это мое расследование, и я хочу его завершить». Последовала пауза. Молчание нарушил Джефф. «Хорошо, Джина. Однако Кэти Райан погибла» а Мэг Уильямсон не желает с тобой говорить. Так что же ты предпримешь теперь? У меня есть в запасе еще одна карта, и я выложу ее перед Мэг, — ответила она. Мэг Уильямсон не знает, что ее подруга Кэти Райан была хладнокровно убита.